Николай Смирнов. Пульт управления реальностью. Как исправить свою жизнь, чтобы получать от неё удовольствие. Введение. Добрый день, друзья. С вами я, Николай Смирнов. Семейный психолог, лайф-коуч. Так обычно начинаются мои вебинары, видео и онлайн-тренинги. Так бы мне хотелось начать свою книгу. Сегодня на прилавках магазинов можно найти великое множество разных наук быть счастливым. Только глухой не слышал модное сейчас выражение типа: "Мысли материальны, улыбнись, и будет тебе счастье и прочее". Однако, общаясь с клиентами на консультациях, получая письма и проводя тренинги, я понимаю, что со счастьем у нас не всё так позитивно, как хотелось бы. Почему же ваша книга Именно ваша очередная в списке трудов про счастье сможет помочь мне измениться самому и достичь желаемых целей. Спросите вы. Дорогой слушатель, вопрос вполне резонный. Я тоже приобретая что-либо, всегда первым делом ищу ответы на два вопроса. Первый: кто написал книгу? Второй: как советы автора помогут именно мне? Подробные ответы на первый вопрос читайте на странице Моя история успеха на моём сайте в интернете smirnovnikolay.ru и на страницах в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, YouTube. А чтобы ответить на второй вопрос, я предлагаю рассмотреть работу моих методов на красочном примере из жизни. Пример заключается в решении конкретной задачи. Женщина хочет выйти замуж. Вот так, дорогие друзья, Вроде и эпоха домостроя миновала, женщины и в космос летают, и предприятиями управляют, такие карьеры делают, что, ух, не всякий мужчина способен угнаться. Но, как и в стародавние времена, дамы мечтают о личном счастье, а оно у большинства связано с удачным замужеством и детьми. Но крепкие архетипы, ничего с этим не поделать. В решении любой задачи всегда есть то, что нам мешает – препятствия. И то, что нам помогает. Что мешает женщине выйти замуж? Главным препятствием является разум. Логический аппарат, который постоянно всё анализирует и делает выводы. Наш цензор, внутренний контролёр, который каждый день нам говорит: "Да зачем тебе этот замуж? Да мужиков настоящих не осталось", и так далее. Девушка может трудиться в женском коллективе, И целыми днями выслушивать тысячу и одну историю о том, как Галину Ивановну муж подлец бросил беременную, а Наталья Сергеевна не наглядно изменял, не взирая на троих детей. А зять Ирина Анатольевна вообще тиран и деспот. И это не считая бесконечных рассказов с яркими примерами лени, нечистоплотности, инфантильности всего мужского племени. Ещё одним мощным барьером является наша самооценка. В данном случае это самооценка в сфере отношений. Чем выше самооценка женщины, тем более высокого уровня человека она может притянуть. И кого же может привлечь девушка, которой, например, мама с папой все юные годы давали понять, что она малоинтересная, бездарная, беспомощная особа, за которой нужен глаз да глаз. Следующий барьер наши страхи. Монстры в наших головах. Это могут быть страхи прошлого, если есть отрицательный опыт замужества или будущего. Не хочу, чтобы было как у мамы. Есть ещё в нас эмоциональные блоки. Это эмоции, оставляющие след в нашем теле. Любая наша негативная реакция или несогласие с этим миром. Как правило, такой случается, когда происходит что-то неприятное. Рождается эмоция как реакция на произошедшее, но человек её подавил не выразил в полной мере. Например, хочет девочка новое платье. Пришла она с мамой в магазин, увидела свою мечту, обрадовалась, а мама и наряд не купила, и плакать, чтобы выразить эмоцию, не позволила. Эмоция задавлена. Возник эмоциональный блок. Или получила отличница четвёрку, расстроилась. А мама поругала, в угол поставила и опять-таки плакать не давала. Результат тот же. Эмоциональный блок. И наконец, усталость. У нас нет сил даже телевизор вечером смотреть. Какой ж тут замуж? То есть ещё один барьер это наша энергетика. Я уже не говорю про сексуальную энергетику, которая совсем задавлена сидячей работой и отношением к себе. Набор препятствий, мешающих в достижении цели, как видите, довольно внушительный. Но есть и хорошие новости. В исполнении наших желаний есть помощники. Приведу и их. Это, например, визуализация. Мощнейший инструмент для работы с мыслеобразами помогает значительно приблизить наступление желаемого. Наш мозг мыслит картинками. И если немного поработать с тем, что хочется, то можно загружать в него всё, что нам необходимо. Написали, добавили картинку Потом ещё помечтали, и дело пошло. Нам помогает наша энергия, в том числе сексуальная. Нам помогает наша вера в успех. Всё-таки мы верим в то, что у нас всё получится. Нам помогают привычки успешного человека. Маленькие ритуалы, действия, которые повышают самооценку, организовывают нас, облегчают процесс общения и мотивирования окружающих, создают денежный поток. Словом, не всё так плохо. На страже счастья и душевного благополучия человека стоят довольно действенные и мощные механизмы. Нужно только признаться себе, что у вас есть проблема, и захотеть избавиться от неё. Мой пульт управления реальностью, который вы держите в руках, включает программы по работе с каким-либо препятствием или по развитию помощника. В результате нажимая нужные нам кнопочки, Мы убираем барьеры, расчищая путь к цели и взращиваем наших сподвижников. Таким образом, работая с одной программой или несколькими сразу, мы становимся успешнее, богаче, эффективнее. Мы можем поправить здоровье, стать более энергичными, достичь любой цели. В чём главная особенность этих кнопочек программ? Их лёгкость и универсальность. Я постарался сделать так, чтобы выполнять все упражнения или задания было легко, чтобы не нужно было никуда ехать, сидеть часами в позе лотоса или буквой зю, прилагать какие-то титанические усилия. Аудиокнига состоит из нескольких частей, в которых рассмотрены основные темы, касающиеся жизни обычного человека: отношения с собой, любимой и с окружающими. Желания, хотелки, успешность и эффективность. Как желание хотелки становится реальностью. Грамотная коммуникация с людьми для лёгкого получения желаемого. Слушать её можно, начиная с любой понравившейся части, с той, что для вас сейчас актуальнее всего. Все приёмы и задания снабжены примерами из консультаций, а также картинками. Я постарался сделать мою аудиокнигу максимально живой, чтобы у вас создалось ощущение пребывания на тренинге. В конце каждой главы Я привожу краткие выводы, в которых тезисно излагаю содержание главы. Подвожу итоги и рассказываю о бонусах, которые ждут тех, кто будет не просто слушать книгу, а выполнять простые задания, предложенные в ней. В общем, в данной аудиокниге я постарался дать вам пульт управления собственной жизнью, для того, чтобы сделать её такой, о которой вы мечтаете. Пусть на этой планете станет больше счастливых улыбок. По скриптом. Ищите в тексте кнопки для вашего пульта управления реальностью. Используйте. Нажимайте.